Глава третья. Князь гнева. В Гурганджи все знали высокую мрачную башню вечного забвения рядом с шахским дворцом на главной площади. На низкой, окованной железом двери, висел большой замок. Ключ болтался на шее у сторожа, который сидел тут же на ступеньке, прислонив короткое заржавленное копье к кирпичной стене. На земле перед сторожем лежал обрывок ковра, где прохожие клали свои подаяния, деревянную миску с кислым молоком, лепешки, пучок лука, горсть медных денег. Сторож иногда разрешал более щедрым подойти поближе к башне и поговорить с заключенными. Внизу башни чернело несколько круглых дыр с решетками. Из подвала доносились глухие крики. Когда слышались шаги прохожих, крики в подвале усиливались, из отверстий высовывались костлявые руки, хватавшие воздух. Простой поселянин в полосатом халате с выцветшим голубым лоскутом вокруг головы и мула в огромной белоснежной челме, бросив монету сторожу, безмолвно подходили к отверстию стены и подавали куски хлеба протянутым сквозь решетку тощим, грязным. Рукам. Тогда крики усиливались и слышны были проклятия тех, кто не мог дотянуться до окна. Поддайте лишенным света. Пожертвуйте старую рубашку, заели клещи. Ой-е! О, о! Ты наступил на мои глаза! Со стороны переулка донесся гул толпы. На площадь вышли дервиши в высоких колпаках с длинными посохами. Они выкрикивали хором молитвы. За ними бежали любопытные. Дервиши бросились к двери тюрьмы и принялись стучать в нее камнями и посохами, стараясь сбить замок. Некоторые заглядывали в отдушины подвал и кричали: «Шейх один Багдади, жив ли ты? Мы пришли вознести хвалу тебе, мученику веры и правды. Сейчас мы освободим тебя». Из глубины подземелья донесся протяжный крик, и все, прислушиваясь, затихли. «Да проклянет Аллах жестоких ханов, притесняющих народ! Да поразит он молнии гнева того, кто поднимает меч на халифа! Да погибнут все палачи и грабители!» Оттесненный дервишами сторож побежал во дворец. Оттуда уже мчались кипчакские всадники. Они плетьми разогнали толпу, и дервиши с криками разбежались по площади. Наверху, над въездными воротами дворца между бойницами, показались несколько человек. Один высокий в оранжевом полосатом халате стоял впереди. Остальные, молча сложив руки на животе, почтительно ожидали его приказаний. Когда Хорезм Шах показывался над воротами дворца, Это был плохой знак. Предстояла чья-то казнь. Из ворот парами а вышли джандары, плачи шаха, осанистые, мускулистые, в синих рубашках, засученными до плеч рукавами, в широких желтых шарварах, расшитых красными узорами. Держа на плече большие хорасанские мечи, они цепью растянулись вокруг площади, отодвинув напиравшую толпу. Последним шел главный палач, князь гнева, Махмуд Джихан-Пехлеван, силач вселенной, высокий, сутулый, тощий, с растопыренными руками, знаменитый душитель. Халат его был засунут внутрь желтых замшевых шаровар и перетянут широким ремнем. Через плечо висел ковровый мешок. В нем он поднес шаху голову самого важного казненного.